Глава четвертая. Целый месяц Полинка лежит в реанимации в специальной колбе, где ее согревают и помогают дышать. Хоть я и в государственной клинике с ней, все лекарства и процедуры безумно дорогие, поэтому в день выписки я буквально остаюсь с пустыми карманами. На последние копейки вызывают такси, чтобы забрать малышку домой. В первую же ночь из части своей одежды шью ей ползунки. Из старых простыней бабушки мастерю пеленки, маленькое одеяло. Да, это все не новое, но хоть что-то на первое время сгодится. Даже спустя месяц после рождения доченька очень маленькая и сейчас весит лишь два с половиной килограмма. Мне придется, ох, как постараться, чтобы она быстро набрала вес. Заставляю себя пить много жидкости, так как моего молока критически не хватает Поле, чтобы нормально питаться. Она плохо спит, поэтому уже через неделю я просто изматываю себя и однажды просто рыдаю в подушку, не в силах подняться и снова покормить ее». Когда малышка затихает, я пулей лечу к ней. Не знаю, чего боюсь. Что что-то упустило, что не подошла вовремя. Корю себя как только можно. Полинка, маленькая моя, ты голодна? Сейчас, малыш, мама здесь. Прикладываю дочку к груди. У меня вообще нет опыта в этом, поэтому действую чисто инстинктивно. Придерживая ее маленькую головку, к себе направляю. Она как котенок прижимается ко мне, ручкой маленькой помогает получить из налитой груди молоко, которого ей явно мало. Сладкая моя. Покормив Полинку, впервые за семь дней решаюсь выйти из дома. Нужно купить хоть что-то из еды, молока, хлеба, круп. Быстро смахиваю слезы. В такой критической ситуации я еще никогда не была. Даже когда с бабушкой в детстве жила, и нам часто не хватало на еду, до такого еще не скатывалось. На выходе из подъезда даже не сразу замечаю, как меня кто-то окликает. Я вся в своих мыслях и, кажется, даже не сразу ориентируюсь, что уже наступил Новый год. Звонкий голос заставляет меня остановиться и поднять голову. «Даша! Даша, это ты!» Оглядываюсь по сторонам, находясь глубоко в своих мыслях, не могу понять, откуда доносится голос, пока не вижу кудрявую светлую голову и несущиеся прямо на меня объятия. «Таня!» Ошарашенно обнимаю ее, подруга моя давняя. Вот только не виделись мы с ней лет восемь уже, еще со средней школы, когда она к отцу переезжала. Вернулась, что ли? Господи, да Шуля, сто лет тебя не видела. Привет, Тань. Таня выглядит просто отменно. Как же похорошела за эти годы. В детстве пухленькой была. Часто обзывали ее, а теперь настоящая красавица стала. «Умница!» «Милая, пошли ко мне, расскажешь, как ты...» «Извини, Танюш, у меня ребенок дома один, но можешь ко мне зайти вечером, мне сейчас в магазин надо». Она кивает, и мы не прощаемся. Быстро покупаю еду, на которую хватает денег. Я сдала свои золотые сережки пару дней назад... И долго плакала потом. «Нет, не из-за них, а из-за того, что за них так мало заплатили. Мне хватило лишь наполовину из всего того, что нужно было купить Поле». Таня приходит вечером и сразу же заваливает меня вопросами, на которые у меня нет ответов. Она не может сдержать слезы, когда слышит про бабушку. Тоже ее знала с детства. Когда же про Полинку узнает... И впервые видит ее, радуется, как ребенок, играет с ней, качает на руках. «Да жуль! А что же муж, совсем не помогает?» Сжимаюсь вся, любое напоминание о Марате больно режет где-то в груди. Объелся груш, Тань, на развод подал еще до рождения поле. «Вон же скотина! Дай мне его номер!» Я сама ему башко откручу за это. Ты посмотри, такую крошку оставить, такую сладкую и хорошенькую, это надо совсем уж быть безголовым. Не признал он ее. Не нужны мы ему были, а теперь и он нам тоже. Сами справимся. Полинка начинает плакать, и я беру ее на руки. Даш, что делать? Думаешь, деньги-то есть у тебя? Мотаю лишь головой, и Таня все сразу понимает. «На работу пойду. Вот только дочку не с кем оставить. Слишком маленькая еще». Зависает пауза. Таня допивает чай и кладет мне руку на плечо. От этого жеста хочется еще больше рыдать. «Даш, а если я с Полинкой буду сидеть?» «Могу по паре часов в день. Ну, знаю, что немного, но у меня учеба и свадьба на носу. Еще пару часов, думаю, моя мама сможет побыть. Не каждый день, но иногда точно. Ну, в общем, как? Согласна?» «Не верю своим ушам. Такой помощи я точно не ожидала». «Тань, ты уверена? Это не просто...» «Уверена!» «Меня после твоей истории до сих пор вон мурашки кусают. Мы ж подруги. Ты это, завтра устраивайся на работу, будем как-то совмещать, пока Полинка не подрастет». «Обнимаю ее, не могу сдержаться». Следующие несколько месяцев Таня станет для меня отличной помощницей и временами даже психологом, когда я буду валиться с ног от усталости и выть по вечерам. Мое нынешнее расписание скорее напоминает солдатский режим. Я работаю на двух работах и пару раз в неделю беру третью подработку. В таком темпе, Удается накопить на коляску для поля одежду, обувь и даже пару игрушек. Малышка все еще отстает в весе, но я делаю все, что могу, чтобы она набирала его и нормально развивалась. Доченька с каждым днем становится все больше, изучает новое, узнает мир. Даже не знаю, что она переняла от меня, так как в ее чертах отчетливо прослеживаю Марата. Вот он, в глазах ее сереньких, в улыбке этой сладкой. Моя она, никому не отдам. Полинке исполняется шесть месяцев, когда я в очередной раз везу ее к педиатру. Уже на обратном пути мы проезжаем мимо какого-то ресторана, и у входа я вижу его. Мой бывший муж, собственный персоной. Все с той же брюнеткой, с которой я видела его в прошлый раз. Подтянут, одет блистательно, туфли дорогие сверкают, начищены. На лице сияет фирменная улыбка. Он нежно держит за руку свою спутницу, а у меня сердце разрывается пополам. «Езжайте быстрее!» Пожалуйста — «пожалуйста!» — кричу водителю из последних сил, роняя лицо на руки. Поле начинает плакать, чувствуя мое состояние, прижимая ее крепче к себе. «Прости, малыш, какая же я слабая и глупая!» Уже дома из новостей по телевизору я узнаю, что Марат женился снова. Он счастливо женат, нашел свою половинку, а я выть хочу от этого. Не знаю, что со мной, просто мне больно все это видеть. Как обнимает он ее, как целует и по ресторанам возит, когда его дочери на пеленки не хватает. Сердце словно пылает что-то, до углей догорает, забирая все живое. Неважно. Обещала же сама себе забыть его, вырезать навсегда. Ну же, забудь, Даша, просто забудь. Проклятие. Даже не знаю, почему до сих пор так реагирую на все это, но из-за стресса у меня окончательно пропадает молоко что делает кормление дочки невозможным без дорогих смесей. Приходится урезать бюджет еще сильнее, ведь покупка всех этих порошков отнимает у меня без малого одну мою зарплату. Благо, мне самой теперь питаться хорошо для молока не надо, поэтому я могу здорово экономить на этом. В какой-то момент наступает кризис. Я все больше склоняюсь к тому, чтобы увидеться с Маратом. Я точно знаю, стоит не лишь попросить его унизиться. Он даст мне денег хотя бы на несколько недель. В один из особо тяжелых дней все же не выдерживаю и иду к нему сама. Что-то тянет меня к нему. Наверное, дурацкая женская глупость». Я стою в двухстах метрах от его офиса и вижу, как он заходит в машину, не замечая меня. На улице идет дождь, и я вся промокла до нитки, но гордость не позволяет сделать в его сторону ни шага. Я сама справлюсь. Он не сломает меня никогда. Быстро разворачиваюсь и иду в обратную сторону. У меня нет денег больше на такси или транспорт, поэтому дохожу до дома пешком, пройдя пару десятков километров. Болею еще пару недель после этого, коря себя за глупость и слабость. Как только становится чуть лучше, устраиваюсь на третью работу». Благодаря ей могу нанять полноценную няню для Полинки, так как Таня вышла замуж и сама уже ждет малыша. Мне до невозможности трудно, однако я уже когда-то пообещала не сдаваться. Няня здорово выручает и даже помогает готовить еду, когда после десятичасовой смены я устала падаю на кровать, не в силах еще что-то делать. Лишь к дочке прижимаюсь, целую ее и обнимаю. Скучаю безумно по ней каждую минуту, когда вынуждена на работе быть и оставлять такую малышку в чужих руках няни. Так проходит три с половиной года. Полинка подрастает, учится ходить и немного говорит уже даже. Понимает абсолютно все. Мне тоже становится немного проще, когда дочка становится более самостоятельна и не требует моего внимания круглые сутки. Она словно все понимает и даже сама помогает. Родная моя девочка. Постепенно я обустраиваю нашу квартиру, делаю небольшой ремонт, обставляю место для поля, кроватку и небольшой столик. Ей в садик уже скоро. Я забочусь о доченьке ровно до того момента, когда однажды на работе не получаю звонок, от которого кровь стынет в жилах. Неожиданный звонок в вечернюю смену заставляет мое сердце сжаться от ужаса. Я знаю, что няня будет набирать только в крайнем случае, которого еще никогда не было. Слушаю. Дашь. Полинке плохо стало. Чувствую, как начинает дрожать рука, в которой держу телефон, только не это. Что? Что с ней говори? Я не знаю, правда. Мы играли с ней, потом я спать ее уложила. Все было хорошо, но потом она стала сильно кашлять и словно задыхаться. Все ручки к горлу прикладывала, я вызвала скорую. Я вылетаю с работы, так и не дождавшись позволения начальника. Бегу, сжимая телефон в руке, попутно записывая адрес больницы, куда отвезли дочку. Я знаю, мне неслабо попадет за прогул, но оставаться здесь, не зная, что с моим ребенком, просто не имею права. Ловлю первое попавшееся такси и мчусь к малышке на всех парах. То, что сказала мне няня, мало похоже на обычную простуду. Но я изо всех сил надеюсь, что ошибаюсь, и она что-то поняла не так. Больше часа дежурю под палатой, где осматривают поле. Там же встречаю няню, которая не знает, что мне сказать, слезы лишь утирает. и отпускаю ее домой. Все равно уже ничем не поможет». Это я не доглядела за Полинкой. Я, мама, не увидела, не предвидела этого. Еще утром она отлично себя чувствовала и, как всегда, не хотела меня отпускать на работу. Нервно сжимаю пальцы, не в силах унять дрожь. Минуты кажутся часами, и я все больше волнуюсь за самого родного в мире человека – Подрываюсь с места, как только вижу выходящего из палаты доктора. Скажите, как поля. Пожилой врач внимательно меня осматривает, сканирует цепким взглядом в очках. Вы, мама? Да, мама. Хорошо. У ребенка случился бронхоспазм. К счастью, скорая привезла вовремя и успели купировать приступ. Но второго шанса может не быть, если не будете держать ингалятор под рукой всегда. Прикладываю руку в попытке сдержать схрип. Что делать? Из-за чего это произошло? Пока все симптомы обострения астмы лицо, Я уже установил диагноз. У девочки могут случаться приступы, хрипы, затрудненное дыхание. Возможно, потеря сознания и летальный исход, если помощь не будет оказана своевременно. Вот, держите. Это все у вас должно быть под рукой. И это еще. Тоже все принимать. Минимум три месяца. Потом посмотрим. Врач протягивает мне два детально расписанных списка лекарств, которые я беру дрожащими руками. «Спасибо». Можно к ней? Да, идите, она спит. Мы вкололи ей успокоительное. Киваю и захожу в палату. Полинка лежит на кровати, укрытая одеялом. На ней милая домашняя пижамка, в которой няня укладывала ее спать. Бесшумно сажусь напротив нее. Рукой провожу по маленькому личику, одеяло поправляю, волосики За ушко заправляю. «Спи, моя радость! Мама рядом!» Дежурю у поле всю ночь. К счастью, она спит спокойно и ни разу не просыпается до самого утра. Вот только я на стуле задремала и проснулась от ее звонкого голоса. «Мамочка!» Быстро прихожу в себя. «Да, маленькая, я здесь!» Тянется ко мне, беру ее на руки и к себе прижимаю, вдыхает такой родной и сладкий запах. Полинка, как ты меня напугала вчера. Целую ее в макушку, убираю волосики с ее глаз. Мне было трудно дышать, вот тут вот. Еще я кашляла. Показывает на шею, а я лишь сильнее прижимаю ее к себе. Все пройдет, родная. Дядя доктор тебе назначил лекарства. Все наладится. С трудом заставляю себя оторваться от дочки и уйти в аптеку. Чек за весь список лекарств оказывается настолько большим, что моих денег с собой хватает только на первое из них. Стыдливо извиняюсь и обещаю прийти в другой раз. В тот же день Полинку разрешают забрать домой под строгим присмотром, что я и делаю. Выгребаю из заначки все деньги, которые откладывала ей на день рождения, и покупаю все, что было назначено. Сердце болит от того, что не могу я позволить купить дочери все, в чем она нуждается и чего хочет. Знаю, как долго она просила плюшевого медведя, как брала один раз поиграть такого у подружки, а потом со слезами отдавать не хотела. А теперь в день ее рождения у меня точно не будет подарка. Я даже не знаю, что сказать при этом ребенку, который ждет обещанную игрушку от мамы. «Ничего, мы справимся». Главное, чтобы лекарства помогли. А потом сотню ей таких медведей куплю, плюшевых и, и разноцветных. Я варю Поле супчик на завтра, когда слышу ее голос из комнаты, хриплый какой-то сдавленный. Мама! Бросаю все и несусь к ней. Поле лежит на полу, схватившись за горло. Снова приступ, снова ей нечем дышать. От шока меня парализует на секунду, но времени на страх теперь просто нет. Отчаянно хватаюсь за ингалятор и малышку. Впрыскиваю его, и уже через десять секунд поле становится легче. Я сижу на полу и обнимаю доченьку, роняя слезы. Глажу ее по спине в попытке успокоить. Она медленно расслабляется И засыпает прямо так, лежа у меня на руках. Ничего, родная, мы справимся. На следующий день провожу детальный инструктаж для няни. Показываю, что и как делать, если Поле снова станет плохо. Она все дословно записывает, вооружаясь целым набором лекарств. Как бы я ни хотела, не могу быть с малышкой все время, так как тогда мне просто не на что будет покупать ей медикаменты. Все время на работе не могу сконцентрироваться, постоянно думаю о дочке. Из рук случайно ускользает поднос... И посуда разбивается в дребезги прямо посреди зала ресторана, в котором я подрабатываю официанткой. Меня сразу вызывают к директору, с которым следует неприятный разговор. Не могу сдержать слезы обиды, когда лишаюсь этого места. Меня уволили, не захотев даже слышать причины моей несобранности. Иду домой. И позорно реву. Хорошо, что сейчас поздняя ночь, никто этого не видит, хотя на самом деле мне уже все равно. В поле через две недели день рождения, а у меня не то, что денег на подарок нет. Вообще ничего для нее нет. Ее болезнь отнимает у меня все силы, заставляя постоянно переживать за нее и беспокоиться. В этот же вечер я не ложусь спать. Открываю бабушкин шкаф и впервые достаю оттуда ее вещи. Выбираю один большой вязаный свитер и шью для поля долгожданного медведя. Конечно, он не такой мягкий и большой, как в магазине, но другого пока дать ей не могу. Под утро все готово. У нее будет подарок на день рождения. Просыпаюсь от какого-то назойливого стука в дверь. Смотрю на часы. Шесть утра. Даже не представляю, что там случилось у кого-то в такую рань. Набрасываю халат и иду к двери. «Кто там?» «Открывайте. Я курьер. Письма всем владельцам разношу». Смотрю в глазок. Вроде бы точно курьер. Открываю дверь и беру от него письмо парень уходит, а я так и остаюсь на пороге, читая послание и не веря как это вообще возможно снова и снова перечитываю строки боже только не это он не мог не мог пожалуйста «Мой дом подписали под снос. Все жители должны выселиться до конца недели и встать в очередь на другое жилье. На месте дома будет торговый центр. Владелец нового строения Марат Батуров, крупнейший предприниматель города».